Глава 52. 27 октября. 21 час. 1 минута по московскому времени. Эрмитаж. Россия. Рун остолбенел. В его груди словно заполыхало пламя, как будто его снова обожгла боль от серебряных пуль, разорвавшихся в его теле. Как сильно эта женщина была похожа на Элисабету. Те же серебристо-серые глаза высокие скулы, безупречно гладкая кожа, тот же наклон подбородка, та же знакомая улыбка. Но эта женщина не могла быть Элисабетой. Рун, закрыв глаза, прислушивался к биению ее сердца, и каждый издаваемый им звук убеждал его в том, что эта женщина не его Элисабета, что она и не может быть ею. Гнев уступил место раскаянию и сожалению. Она воспользовалась своим сходством с его возлюбленной для того, чтобы одурачить его, попытаться его убить. Ее приближенные убили Эммануиля и чуть не лишили жизни их всех. Джордан заговорил, но Рун уловил лишь конец произнесенной им фразы. «Тот самый гость, который увел тебя из церкви сегодня ранним утром?» «Я для всех вежливый хозяин», — ответил Распутин. Рон открыл глаза и стал рассматривать эту непонятную личность. Сходство было сверхъестественным и необъяснимым, но за ним стояла явная фальшь. Подобно всему, что окружало Распутина, это прелестное лицо скрывало дьявольскую сущность. Распутинская команда, казалось, была напугана ее появлением. Они кучковались у стены, они окружали ее кольцом поскольку даже не осмеливались и подумать о том, чтобы коснуться ее. «Я вижу, вы совсем поправились, падре корца». На лице рыжеволосой мелькнула холодная улыбка. Ее ледяной взгляд, скользнув по Эрин, задержался на Джордане. Рун услышал, как под этим взглядом застучало его сердце. Беспощадный волк, лежащий у ее ног, негромко рычал. Его красные глаза, неотрывно следящие за Руном, пылали ненавистью. Даже при поверхностном взгляде можно было безошибочно определить, что он и волк, убитый в пустыне возле Масады, были волчатами одного помета. А если так, то знал ли он, кто убил его брата? Масада. Рун был почти уверен, что эта женщина с волком, должно быть, тоже была там. На ее руках осталась не только кровь Пирса. Батория, словно читая его мысли, утвердительно кивнула. «Такое внезапное выздоровление. Наверное, причиной этого послужила кровь ваших спутников, так сильно укрепившая ваш организм. Я пью только кровь Христа». «Не всегда», — возразила она. «Много лет назад вы развратили одного из моих предков. Я уже слышал историю нашей гостьи», — сказал Распутин, тряся пальцем перед руном. У нее есть все причины к тому, чтобы быть злой на тебя. После твоей трагической ошибки с Элисабетой, одна женщина в каждом из поколений Баториев несет на себе пожизненное проклятие боли и рабской зависимости. И каждая такая женщина должна иметь на себе метку, подтверждающую это». Незнакомка, оголив свое длинное горло, показала черный рукотворный знак. И все-таки Рун искал во всем этом что-то лживое. Действительно ли эта женщина из рода Баториев? Является ли она потомком той первой женщины, которую они когда-то считали женщиной, умудренной знанием? Вчитываясь в предзнаменование того времени, кардинал Бернард думал, что Элисабета, согласно пророчеству, и была таковой – женщиной, умудренной знанием. В конце он все-таки признал свою неправоту. Но ведь были и такие, кто верил в правильность его суждений. Возможно, они принимали указания, исходившие от семейств Баториев, за предосторожность. А может быть, дело в данном случае заключалось совсем в другом. Рыжеволосая женщина, хотя и переключила свое внимание на Распутина, но глаз с Руна так и не спускала. «Я беру и его, и книгу. А вы получите вдвое больше». Рун сощурил глаза. «Кому служит эта странная женщина? Кто поставил ей эту черную метку на горле? И почему?» Рун мог предположить, что лишь одно существо обладает достаточной силой для того, чтобы использовать Распутина в своих интересах. «Это мистический предводитель Вилиалов. Последний человек на земле, достойный держать в руках книгу». корце внимательно рассматривал отметину на горле этой женщины. Видел ли он сейчас отпечаток мужской руки, принадлежащей кукловоду Вилиалов? По его телу пробежала дрожь. Он молил Бога о том, чтобы кардинал Бернард оказался прав, и о том, чтобы Вилиал не смог открыть Евангелие. Ведь нацистам это оказалось не под силу, да и русским тоже. Возможно, книга была снабжена собственной превосходной системой защиты. Но ему была ненавистна сама мысль полагаться на случай. Рун подсчитал силы. Десять Стригоев, Распутин и Волк. Стольких ему не одолеть. Даже если он и попытается, Эрин и Джордан, вернее всего, будут убиты. Но кто знает, удачная возможность может возникнуть и позже. Если он согласится на то, что Батория возьмет его сейчас, он сможет быть рядом с книгой и попытается завладеть ею. Зная, что никаких других шансов у него нет, он склонил голову в знак согласия. Распутин, прежде чем заговорить, несколько секунд изучал его лицо. По его голубым глазам было видно, что он занят подсчетами. «Нет, моя дорогая, он-то охотно согласится. Я обещал тебе книгу в качестве акта доброй воли по отношению к тому, кому ты служишь. Но рун мой». «Ну а ты, если уж хочешь, можешь взять одного из людей, если взамен на это твой хозяин гарантирует сохранение жизни тому, кого я выберу позже». «Но ведь нам-то ты обещал совсем другое, Григорий!» Рун старался говорить спокойно, хотя прислужники Распутина крепко вцепились и повисли на нем. «И если ей нужно кого-то взять, так почему не взять меня?» «А правда», — поддержала его Батория, — «почему не его?» Распутин подал знак своим приспешникам, и они, хотя и без особого энтузиазма, подступили ближе к ней. «Токово мое решение. И прошу тебя, не испытывай мое терпение. Ты же дал нам слово, Григорий», — напомнил ему Рун. «Ты не должен действовать нам во вред». Батория пропустила слова руна мимо ушей. «Извините меня, падра Распутин». Она сначала внимательно осмотрела Эрин, а затем Джордана. «Я воспользуюсь вашим любезным предложением, но вы предоставили мне очень жесткие условия выбора. Даже не знаю, кого мне выбрать». «Выбери меня», — Джордан подмигнул ей. «Со мной тебе будет веселее». «В этом я не сомневаюсь». Губы Батории скривились в подобии какой-то ведьминской улыбки. Ее серебристые глаза встретились с глазами руна. Они горели злобным огнем». «Нет, я, пожалуй, возьму эту женщину». Рун бросился к Батории, но толпа Стригоев повалила его на землю, прежде чем он успел сделать первый шаг, и своим весом буквально пригвоздила к месту. Три других Стригоя лишили подвижности Джордана. «Ну что, Рун?» Распутин легонько пнул его носком своего черного ботинка. «Я всегда держу слово. Всегда. Надеюсь, ты это помнишь». Рун сопротивлялся, стараясь освободиться. Джордан рядом с ним тоже старался изо всех сил, но все было бесполезно. Эрин наблюдала за ними широко раскрытыми глазами. Стрегое держали ее за обе руки. Она тоже не могла освободиться. Рун проклинал себя за то, что так глупо доверился Григорию. Это была его вина. Распутин стоял, уперев руки в бока. — Батория, дорогая моя... «Я дал этой женщине слово, что пока она в России, ей ничего не угрожает. И ты, соответственно, будешь выполнять мое обещание. Но этой защите придет конец, как только она пересечет наши границы. Ты можешь делать с ней все, что захочешь, но только вне пределов русской земли». 21 час 4 минуты Эрин вырывалась из обхвативших похвативших ее цепких рук – но не могла сдвинуться даже на дюйм. Еще большее число распутинских приспешников набилось в комнату, наполнив ее запахом смерти. Рун боролся с повисшими на нем стрегоями, пустившими в ход и ногти, и зубы. Ближняя к ним стена уже была забрызгана кровью. Его тело было накрыто целой кучей стригоев. Джордан, тоже вовсю сражавшийся с нападавшими на него, вдруг неожиданно обмяк. Эрин почувствовала удушье. Он убит, потерял сознание. Она изо всех сил стала пробиваться к нему, но это оказалось невозможным. Множество рук потянулось к свинцовому блоку. Множество других рук, вцепившись в ее руки, держали их неподвижно перед ее лицом. Вокруг шеи Эрин защелкнулся холодный ошейник, и приспешники Григория сразу отступили от нее на шаг. Она рванулась к лежавшему ничком Джордану, и сразу же острые шипы вонзились ей в горло. По шее потекла кровь. Хватая ртом воздух, она остановилась. Пульсирующая боль в шее казалась невыносимой. Ошейник был с шипами, такой же, как строгий ошейник для собак, хотя шипы были заточены острее, для того, чтобы их проникновение в кожу было более болезненным. Кто-то просунул палец между ошейником и ее шеей, чтобы шипы вышли из ее тела. Чтобы не закричать от боли, Эрин сжала челюсти. С толпившиеся вокруг нее, издавали плотоядные стоны, пожирая своими жадными глазами ее залитую кровью шею. Тот, кто держал ее, беспрестанно облизывал языком губы. «Хватит — Хватит! — заорал Григорий. держав в руке кожаный ремешок, он протиснулся к Эрин. Привязав один конец ремешка к ошейнику, охватывающему ее шею, второй его конец он протянул Батории. «Спасибо!» — поблагодарила она Распутина, наматывая ремешок на запястье, и, ухватившись за него второй рукой, натянула его туже. Эрин сразу почувствовала удушье. Натянутый ремень не давал ей нормально дышать и, стиснув горло, не позволял откашляться, хотя кашель буквально душил ее. Холодные руки сдавили ее руки и ноги. Она чувствовала приближение смерти. но ну что ж, мы вроде понимаем друг друга». Эрин увидела лицо Батории, почти вплотную нависшее над ее лицом. «В России ты будешь ходить по самому краю, за которым тебя будет ожидать мучительная смерть. Но слово данного Распутину я не нарушу». Колени Эрин подгибались. Она смотрела в эти холодные серебристые глаза. «Неужели они, эти глаза, будут последним, что она увидит перед смертью?» «Надеюсь, ты тоже понял это, Падре корца. Ватория посмотрела на кучу копошащихся тел, под которыми был погребен рун. Глаза Эрин заволокла темнота. «21 час, 6 минут». Погребенный под кучей тел помощников Распутина, Джордан сражался изо всех сил, стараясь для начала сбросить с себя массу тел, которая, прижав его грудную клетку, не позволяла ему дышать. Их острые зубы впились ему в руки и в ноги. «Прошу тебя, Господи, избавь меня от подобной смерти!» Ответ на его молитву пришел из совершенно неожиданного источника. «Прекратить!» Донесся до его ушей, слегка приглушенный расстоянием, трубный голос Распутина. По этой команде давление на его грудь мгновенно прекратилось. Тела покатились прочь. Горячая кровь сочилась из прокушенных мест на руках и на ногах. Голова кружилась. Перед глазами все плыло. Но вскоре видимость вновь стала нормальной. Невероятно сильные руки поставили Стоуна на ноги. Свита Григория поставила на ноги Ируна. Один распутинский помощник все еще оставался лежать на земле, истекая кровью. Похоже, в драке он был половчее Джордана. «Куда эта женщина увела эрен едва шевеля языком спросил Стоун. «Его качало от головокружения, вызванного потерей крови. Отсюда не видно. На лице Распутина сияла его безумная улыбка. Если Батория не убьет ее по дороге, то я и ума не приложу, где они могут оказаться». Рун, сплюнув кровь, отер подбородок тыльной стороной ладони. «Почему ты позволил велиалам увести ее? И Евангелие! Они же безбожники! Ты должен понимать, какие могут быть последствия, если они откроют книгу. А разве если книгу откроют сангвинисты? Последствия для меня не будут еще более худшими». До лице Распутина появилось выражение печали. «Ваша церковь...» к которой ты, Рун, относишься с такой любовью, обладает великим множеством священных книг, в которых изложено то, что составляет их бесценные архивные секреты. Но они никогда не воспользовались ни одним из них ради того, чтобы оказать помощь мне и тем, кто следует за мной. Григорий, но ведь пострадает весь мир, весь мир, созданный Богом. Этот мир и сейчас страдает». Распутин провел ладонью по волосам. «А ваш бог не ударит палец о палец. Ваша церковь ничегошеньки не делает, так же, как и ваше человечество». Рун сделал шаг в сторону Распутина, но его команда снова окружила его, вынудив остановиться. «Если всем до этого нет никакого дела, сказал Джордан, тогда отпусти нас». Распутин захохотал. «Он меня восхищает, воитель». «Как ты решил поступить с нами, Григорий?» «Так, как поступаю всегда». Повернувшись, Распутин направился к выходу из заполненной комнаты. Он щелкнул пальцами, и его темное окружение повело Джордана и Руна следом за ним. «Я намерен предоставить вашему Богу возможность спасти вас. Ведь ты постоянно обращаешься к нему с этой просьбой в своих молитвах. Разве не так? Ваше спасение в его руках». 21 час 12 минут. Хватая воздух с горящим, как в огне, горлом, Эрин, с трудом переставляя ноги, шла по темному коридору вслед за Баторией, тащившей ее, как собаку, на поводке. Эта хладнокровная мучительница ослабляла натяжение ремня ровно настолько, чтобы позволить жертве дышать, но отнюдь неполной грудью. В ушах Эрин до сих пор звучали слова Распутина. Ты можешь делать с ней все, что захочешь, но только вне пределов русской земли. Если ей не удастся сбежать, прежде чем они покинут пределы России, Батория ее убьет. А что с Джорданом? Неужели он и вправду убит? Эрин отказывалась в это верить. Рун был явно жив, когда его уводили. Она видела, как отчаянно он дрался с навалившимися на него многочисленными противниками. А вот Джордан лежал недвижим на полу под грудой тел. Распутинские приспешники вцепились зубами в его руки и ноги. «Он не может умереть. Не может!» Эрин подняла подбородок, стараясь ослабить давление острых шипов на горло. Даже такое слабое движение стянуло ее шею, причинив боль, близкую к агонии, и затянув взор темной пеленой. Она была уверена, что шипы на ошейнике сделаны из серебра – а сам он предназначен для сангвинистов. Она старалась не думать о том, насколько мучительнее могла бы оказаться эта пытка, если бы ее тело реагировало на серебро, подобно телу сангвинистов. Батория уверенным шагом шла по коридорам, предоставив своему громадному волку следить за дорогой. Тот размашистым шагом шел вперед, время от времени утыкаясь мордой в пол и принюхиваясь, как это делают обычные собаки. Эрин казалось естественным такое тревожное поведение волка. Вероятно, ему было непозволительно вести себя так, как это свойственно обычному животному. «Почему ты так ненавидишь корцу?» Голос Эрин, прозвучавший хрипло и неестественно, отозвался в коридоре гулким мэхом. Ремень чуть дернулся, ее горло сжалось от страха, но рука Батории при этом не двинулась. «Этот выродок погубил всю мою семью». Эрин прибавила шагу, чтобы следовать рядом с ней. «Так значит, это правда. Ты являешься потомком той самой Элисабеты Батории, а как в действительности Рун погубил ее?» Он убил ее и обратил в Стригоя. Она, удовлетворяя свою потребность, преследовала крестьян, что в то время было неслыханно. Но ну а потом, когда она занялась девушками из благородных семейств, венгерский король лишил ее достояния, благородного звания и поручил церкви заняться ею. И с тех пор, внезапно замолчав, Батория накрыла ладонью черную отметину на горле. Сделав несколько шагов, Эрин, прося продолжить рассказ, повторила последние произнесенные ею слова. И с тех пор Батория убрала ладонь с шеи. Мы, оставшись без гроша, еще и подвергались преследованию. А потом какой-то незнакомец предложил нам что-то вроде способа выживания. Предложил способ вернуть утраченное, а также и отомстить. Она подняла руку и показала крупное рубиновое кольцо, надетое на один из пальцев. Даже вернул кое-какие ценности, принадлежавшие ранее нашей семье и наши фамильные драгоценности, которые ему удалось спасти и не дать им пропасть навсегда. Но такой благородной щедрости сопутствовало одно непременное условие. Одна женщина из каждого поколения нашей семьи должна была находиться в служении у некоего сурового хозяина, должна была быть накрепко привязана к нему и исполнять все его повеления. Я и есть та самая единственная женщина моего поколения. Таков, выпавший на мою долю жребий. И никто не спрашивал, готова я следовать ему или нет. Последние слова были сказаны с горечью, проникающей прямо в сердце. Эрин, ошеломленная рассказом, буквально онемела, и лишь пройдя несколько шагов, смогла собраться с духом и снова заговорить. Они подошли к закрытой двери, и Батория, открыв ее, вывела Эрин на грязную лестницу. Вынув из кармана фонарь, она включила его. Ступеньки поднимались на несколько этажей. Подъем обещал быть долгим. «Входи!» Пропустив вперед волка и втянув Эрин, Батория поставила ее перед собой. С каждым шагом ошейник все плотнее стягивал ее горло. По шее потекла свежая кровь. Эрин пыталась заглушить боль, всеми силами переключая сознание на обдумывание способа побега. Беспощадный волк поднялся до следующего пролета. На лестничную площадку выходила дверь. Это, возможно, тот единственный шанс, которым ей будет можно воспользоваться. Когда они поднялись до следующей площадки, Эрин, сделав глубокий вдох и быстро припав к полу, выбросила вперед ноги, обхватив ими колени Батории. Когда женщина падала вниз по ступенькам лестницы, Эрин, изловчившись, выхватила у нее из рук конец ремешка. Батория с грохотом летела кувырком вниз. Эрин, отскочив в сторону, прижалась к стене. Шипы глубоко впились в ее шею, но сейчас она не обращала внимания на боль. Только бы проникнуть за эту дверь и как-либо запереть ее. Тогда она, возможно, смогла бы выбраться из этого плена и выйти из Эрмитажного лабиринта. На верхней ступени пролета, жалобно воя, сидел волк, словно чувствуя боль своей хозяйки. Его горящие красные глаза пристально смотрели на Эрин. Она, упав всем телом на дверь, стала лихорадочно ощупывать ее своими связанными руками, пытаясь нашарить ручку, но безуспешно. 21 час 16 минут Джордану, которого окружала и толкала по проходу куча сподвижников Григория, вдруг ударил в нос сильный тошнотворный запах того самого огромного медведя. Переставляя ноги, он представил себе человеческий череп, выкатившийся из клетки, и искоса посмотрел на руна. Падро кивнул. Он тоже, похоже, понял, что их ждет. «Распутин планировал скормить их медведице». Джордан ожидал удобного момента, но распутинские олухи, окружив его стеной, находились не дальше одного шага от него. Он знал и их силу, и собственную слабость. Нечего и думать о том, чтобы затеять сейчас серьезную драку. Он потерял так много крови, что с трудом передвигал ноги. Так значит, вот как ему предстоит умереть. Стать медвежьей жратвой. Стоун вспомнил, с каким отчаянием просил у Бога не дать ему умереть от клыков распутинских прислужников. Эти молитвы остались без ответа. Но он, как это ни странно, все равно благодарил Бога. Он без раздумий предпочтет скорее стать медвежьей жратвой, чем погибнуть от клыков-стригоев. Перед ним возникло лицо Эрин, ее губы, ее теплые руки на его теле. Он должен освободиться. Ведь с каждой секундой Батория уводила ее все дальше от Распутинского обиталища и приближала ее смерть. Она намеревалась убить Эрин в первую же минуту, как только сможет сделать это, не нарушая слова данного Распутиным. И все это для того, чтобы причинить боль руну. До конца туннеля оставалось совсем немного. Вонь от медведя становилась невыносимой. Джордан увидел искусно сделанные ворота, которые издали можно было принять за лесную опушку. Медведица дремала внутри клетки. Может, она была слишком усталой, чтобы есть их? Распутин хлопнул растопыренными ладонями по воротам, подавая зверю сигнал к обеду. Зверь поднялся на ноги. Время обеда наступило. 21 час 18 минут. Сгорая от злобы и свернувшись в клубок, Батория катилась вниз по ступенькам лестницы, сброшенной этой проклятой женщиной-археологом. Она собственной спиной прочувствовала грани всех идущих вниз ступеней, пока наконец не оказалась на площадке. Некоторое время она лежала, приходя в чувство Наверху над ней раздались два удара — Батория, услышав глухое рычание, поняла, что волк держит под контролем эту мерзкую ученую тварь и почувствовала удовлетворение, доставленное ей Магором, удовольствие хищника, загнавшего добычу в угол. «На место!» — закричала Батория, радуясь вместе с волком. Эта радость помогла ей приглушить боль, которую она почувствовала, вставая на ноги. На лице у нее появилось несколько уродующих ее кровоподтеков, но ничего более серьезного падение с лестницы не причинило. Она уже столько времени живет с постоянным ощущением боли, что практически не заметила боль от ушибов. Полной решимости Батория снова поднялась на один марш, на ту площадку, откуда только что упала. Магор прижал женщину к облупленной двери, положив одну лапу ей на плечо. Его клыки почти касались ее горла. Батория чувствовала, что он весь сгорает от желания вцепиться ей в горло. Его когти скребли по бетонной стене. Женщина-археолог наблюдала за ним широко раскрытыми глазами. По ней было видно, что она вот-вот лишится чувств. Батория удивилась тому, что она еще держится и не валяется в обмороке. «Пока не надо, мой милый». Она взяла в руку конец ремешка и натянула ошейник, что было силой. «Когда будет можно, обещаю, ты сможешь вдоволь наиграться с ней». Согнув плечи и с трудом переставляя дрожащие ноги, Эрин поднялась за ней еще на один лестничный пролет. «Какое отчаянное и безвыходное положение!» — с язвительной насмешкой в голосе позачувствовала Батория. «Ведь это совсем не то, что ты ожидала, отправляясь из Иерусалима на эти отважные дела, верно? Ты наверняка была уверена, что твоя жизнь обретет ценность из-за упоминания о тебе в пророчестве». Они подошли к боковой двери. Батория открыла ее перед тем, как вытолкать свою спутницу на пустынную улицу. Ветер трепал соболиный мех Монто-Батории. «О каком пророчестве ты говоришь?» — спросила Эрин, прикидываясь неосведомленной. Но это получилось у нее плохо. Чтобы умело врать, надо иметь хорошую практику, которой явно не обладала ее пленница. Неожиданно схватив Эрин за плечи, Батория прижала ее к корпусу серебристого внедорожника, стоявшего у поребрика. Магор зарычал. «Не стоит даже и пытаться мне врать. Я ведь не дура» и я не верю в пророчества, а поэтому не думай, что твоя жизнь имеет для меня какую-либо ценность из-за того, что ты упомянута в этой поэме, написанной тысячу лет назад». Эрин прилагала максимум усилий к тому, чтобы не поскользнуться на обледеневших камнях мостовой. Натянув поводок ошейника, Батория заставила ее встать на цыпочки. «Поскользнись, Эрин, сейчас. Острые шипы ошейника могли бы прикончить ее». Батория посмотрела в обе стороны пустынной улицы. Никаких свидетелей. Но Распутин все равно в курсе всего происходящего. Пока Батория находится на русской земле, она не чувствует себя в безопасности от него. Ослабив поводок и открыв дверцу внедорожника, она втолкнула Эрин на заднее сиденье. Магор прыгнул в машину следом и сразу притиснул свою морду почти вплотную к горлу пленницы. Своим влажным от слюны и пены языком он принялся слизывать с ее шеи кровь, вытекающую из проколов, сделанных шипами ошейника. Эрин едва сдерживалась, чтобы не закричать. «А она ничего, смелая», — подумала Батория. «Но ведь и у нее существуют пределы». «Спокойно, Магор. Если кардинал верит, что ей предназначена какая-то особая судьба», Мы сможем воспользоваться ею хотя бы как пешкой в предстоящей нам игре». Эрин, отвернув лицо от волка, ответила ей негромким, но твердым голосом. «Я не думаю, что кардинала хоть каким-то образом волнует моя судьба». «Значит, ты не совсем хорошо знаешь этого кардинала», — Батория улыбнулась. «Как бы то ни было, помни, что пророчество не определяет состояние, в котором ты должна пребывать в момент открытия книги». Батория ясно увидела в глазах Эрин понимание ситуации и страх. «Здорово. Возможно, она в самом деле и есть та самая женщина, умудренная знанием. Возможно, ты понадобишься нам живой», — с жестокой улыбкой объявила Батория. «Но не раненый». Она покачала головой и снова улыбнулась. «Нет, не раненый».